Глава 6 Слейд фейдак был мускулистой копией своей сестры. Он был крепко сложен, смугл, и имел такие же темные глаза, широкий и высокий лоб, умное, интеллигентное лицо. — Лицо интригана и фанатика, — подумал Коридон. — Солдат удачи? фейдак с любопытством посмотрел на Коридона. — Это интересно. «Можно мне присоединиться к вам?» При этих словах он сунул нефритовое кольцо в карман. «Разумеется», — кивнул Мартин. «Хотите шампанского?» «Лорин сказала, что у вас день рождения». «А что означает солдат удачи?» — повторил вопрос Фейдок, усаживаясь между сестрой и Коридоном. «Я берусь за любую работу, которая хорошо оплачивается» и пользуясь определенной репутацией в некоторых кругах. «Какой — Какой репутацией, мистер коридон с усмешкой спросил Фейдак. — Не слишком разборчивого человек С такой же усмешкой отозвался Мартин. — Да, интересно. Прошу прощения за любопытство, но могу я осведомиться, как вы заслужили такую репутацию? — Не будь назойлив, Слейд, — хмуро обронила Лоринг. Ты едва знаком с мистером Коридоном, а уже устраиваешь ему допрос. Коридон засмеялся. Не волнуйтесь, я ничего не имею против. Мне платят за советы. Расскажите, пожалуйста, подробнее. Люди считают, что я люблю риск, что меня не заботит этика, что я готов обмануть правительство, если представится удобный случай. Они правы. Я не люблю властей и ничем не брезгаю Не будет ли бестактностью с моей стороны спросить, почему?» Фейдак улыбнулся. «Видите, я и в самом деле устроил вам допрос». «Возможно, вашей сестре скучно. Ее это интересует так же, как и меня», — ответил Фейдак, прежде чем Лорин успела открыть рот. «Продолжайте, пожалуйста». Во время войны я был головой, особым агентом, — сказал Коридон. Пробирался в Германию, разыскивать там предателей и всех, кто помогал врагам, и убивал их. — Это, вероятно, крайне опасное занятие, — заметил Фейдок. Его глаза блестели. — Вас ловили? Я попал в руки гестапо, но мне посчастливилось бежать. Коридон закурил и продолжил. Без хвостовства могу заявить, что хорошо послужил Родине. Сразу после окончания войны я выполнял в Лондоне сложную миссию. Мне поручили выкрасть из некоего посольства документ. Меня накрыл один из секретарей, который случайно задержался на работе допоздна. Надо было действовать быстро, пока он не успел поднять тревогу, и его пришлось убить. Бумаги я взял и доставил куда следует, но полиция в конце концов меня арестовала. Согласно древней традиции, мое руководство отказалось от меня, я был на волосок от смертной казни, и с тех пор я избегаю всяких дел с властями и одно время даже хотел кое-кому отомстить. — Очень интересно, — повторил фейдак. Нечто подобное случилось и со мной и я вынужден был покинуть свою страну. Я чувствую к вам симпатию». Он достал из кармана визитную карточку и протянул Коридону. «Здесь мой служебный адрес. Может, у вас найдется время позвонить мне? По-моему, мы можем оказаться полезными друг другу». Коридон поднял брови. «В самом деле?» «Уверяю вас. У меня нет ни малейшего желания понапрасну тратить ваше время». Случайно имеется некоторая работа, которая просто предназначена для подобного вам человека. «Честно говоря, сомневаюсь», — произнес Коридон. «Род моих занятий вряд ли может быть связан с бюро путешествий. Тем не менее, поверьте, я сумею вас заинтересовать, если вы не откажетесь посетить мою контору». «Но предупреждаю». «Зловеще!» — улыбнулся Коридон. «Меня привлекают лишь крупные суммы, мистер фейдак «Это меня не пугает!» Коридон пожал плечами и с раздраженным видом спрятал карточку в карман. «А теперь прошу прощения!» — фейдак встал. «Мне надо поговорить с метрдотелем. Ты готова, Лорин?» «Одну минутку!» — сухо отозвалась девушка. «Я еще не допила шампанское. Подойду чуть позже. Хорошо!» — сказал Фейдек и протянул руку Коридону. — Надеюсь, мы скоро увидимся. Коридон пожал его руку. — Конечно. Я загляну к вам, едва появится свободное время. Он произнес это так равнодушно, как говорят, когда не собираются выполнять обещанное. — Глупец! — воскликнула Лорин, когда Фейдек ушел. — Ни в коем случае не имейте с ним дела. «Не задавайте мне вопросов, но, прошу, не связывайтесь с ним. Близко не подходить Коридон изобразил удивление. «Вы очень странная девушка. Вам следовало бы радоваться, что я понравился вашему брату. Но разве вы не понимаете, что он собирается использовать вас?» Глаза ее блестели от злости. «Я не хочу, чтобы он использовал моих друзей». Коридон взял ее за руку. «Не сердитесь, уверяю вас. Меня еще никто не использовал, не пожалев об этом». Он встал. «Теперь я должен идти. Желаю вам приятно провести время. В воскресенье увидимся». «Пожалуйста, не ходите к нему», — с беспокойством сказала Лорин. «Не собираюсь», — улыбнулся Коридон. «Только не забудьте следить за своим настроением. Вы очень красивая женщина». Сунув руки в карманы и тихонько посвистывая, он ушел.